Объявление показаний подозреваемого и прений о сторон. После ужина, когда Никита и Инна поднимались по лестнице, Никита сказал: "Скоро всё закончится, родная". "Очень сомневаюсь", вздохнула Инна. "Он сознался, а это очень много". Инна остановилась. "У меня предчувствие". "Ну если человеку тревожно, это ещё не значит значит", перебила Инна. стоит им зацепить человека, и они не слезут. Ну да, не слушая произнесла Инна. Именно что да. Не хочу об этом говорить. Инна быстрым шагом идёт вверх по лестнице. Никита спешит следом за ней. А Жека Маргарита Степановна пригласила пойти с ней побеседовать с Борис Андреевичем. И они, а также Жанна и Андрей Сергеевич, отправились в комнату Андрея Сергеевича, где Борис Андреевич понуро сидел около стола, а Шурик на стуле возле двери. «Ты бы развернул пошире», — советовал Шурик. «Добавь давай подробности, пока время есть, а? Ну, трудно, что ли?» «Я добавил». «Еще добавь». «Свечи запали», — усмехнулся Борис Андреевич. «И запалю», — запальчиво сказал Шурик. Заполи, халуйская отребя. Доскашься, «Да пообещал Шурик, вскакивая на ноги. Борис Андреевич бесстрашно поднялся и повернулся лицом навстречу опасности. Вошли Маргарита Степановна и Жек. На пороге комнаты Маргарита Степановна остановилась и, обернувшись к Андрею Сергеевичу Жанне, потребовала: Посторонних попрошу удалиться. Что? Мне удалиться? поразила Жанна. Да я же Попрошу, повторила вдова. Андрей Сергеевич молчал, но всем своим видом показывал, что крайне изумлён решением Маргариты Степановны прогнать его. Он развёл руки в стороны, округлил глаза и даже рот раскрыл. Маргарита Степановна перевела взгляд на Шурика, и тот поспешил покинуть комнату. Жак прикрыл за ними дверь. "Рассказывай", приказала вдова, убить со своего мужа. Да я всё изложил вот тут на бумажке. Борис Андреевич взял со стола исписанный лист бумаги и помахал им в воздухе. Теперь он выглядел на порядок жизнерадостней, нежели тогда, когда висел вниз головой. Пётр Аркадич, прочтив вслух, если вас не затруднит, попросил у Маргариты Степановны присаживаясь напротив Бориса Андреевича. Жек принялся читать заявление в московскую полицию. с подзаголовком «Явка с повинной». И вдруг поразился обилию ошибок в тексте. Редко в каком слове не было грамматической ошибки, а уж что касается знаков припинания, то имя писец сдабривал текст, казалось, в исключительно произвольном порядке. Уж не шурик ли? Простой водила по специальности взял, да и переписал показания Бориса Андреевича с виду типичнейшего интеллигента в третьем поколении. "Это нет, конечно, нет". Именно это заявление и начинал он Давича читать. Даже не начинал, а правильнее сказать, читал, потому как кроме трёх коротеньких постскриптумов к первоначальному тексту фактически ничего добавлено и не было. Пока длилось чтение, Маргарита Степановна неотрывно наблюдала за Борисом Андреевичем, который смотрел в пол и глаз не поднимал. Когда Жэг замолчал, вдова спросила своего бывшего мужа: Ты не откажешься. Если ты захочешь, ответил Борис Андреевич. Ты прекрасно знаешь, чего я хочу, со значением произнесла Маргарита Степановна. Нет, я не знаю, упрямо возразил Борис Андреевич. Нет, знаешь, с неменьшим упрямством в голосе повторила женщина. Не знаю, знаешь. Жак этот их диалог и задачил. До крайности озадаченный непонятный разговор, Жек решил взять инициативу в свои руки. «Борис Андреевич», — заговорил он тоном, каким, по его мнению, и должен был разговаривать с обвиняемым в убийстве человеком, умудренный всяческим опытом оперативный работник главка. «Предлагаю вам прекратить изъясняться двусмысленно. И попрошу не финтить. Чистой сердечной явкой с повинной потому и называется чистой сердечной». то исключает любые недоговорённости и непонятки. Я понятно говорю. И предупреждаю, что мною по ходу следствия будут проведены все очные и сверхочные ставки, все суперэкспертизы и следственные эксперименты, и в результате ваша вина будет обеспечена всеми доказательствами по делу. Вам всё понятно. Борис Андреевич, ничего не ответив жеку, почему-то посмотрел на Маргариту Степановну. Маргарита Степановна поднялась со стула и молча покинула комнату. Хм, сказал Жек, стараясь никак не показать своего замешательства. Как ему бы дальше что предпринять, он совершенно не представлял. Вроде как и преступление раскрыто, и в то же время ощущение некоего тупика. Вошли Андрей Сергеевич и Жанна. Андрей Сергеевич принялся читать заявление о явке с повинной. Так. А, э, так-так, приговаривал он. Убил из злобы и зависти, говоришь? Я всегда знал, что ты подыхаешь от зависти. Угнетатели буржуй, всё правильно. У него есть манек, который хоть у тебя, например, с роду не водилось. Хамское и презрительное отношение к окружающим. А, правильно. А за что тебя улажать? За то, что ты его на деньги развести хотел, причём постоянно и всегда. Борис Андреевич терпел, терпел, да и вспылил. А вы вообще были камнем на ногах Владимира Никифорича. Когда вы бомбили и рэкетом занимались, ваш вклад, возможно, и был неоценим. Тогда, а в те старадавние времена, позвольте вам заметить, но не теперь. Теперь вы камень на ногах, в лучшем случае балласт. И вы не могли этого не понимать. «На что ты намекаешь, ты? Убийца! Я пришью тебя лично, Скотт!» «Попросил бы без самосуда», — счел необходимо вмешаться Жек. Жанна тронула Жека за рукав. «Жек, не вмешивайся. Замочит это даже лучше. В отказ не пойдет, ты понял?» «Как-то цинично все же», — посетовал Жек. «Тебе бы только деньги да поменьше работать». «А ты так вошел в роль мента!» И причём честного мента? Каких и нет давно, что окончательно выпало из реальности, прошептала Жанна. Я откуда что, всего лишь только. Опоненты между тем продолжали выяснять отношения. Я тебя снова подвешу на фоне окна, заявил Андрей Сергеевич. Хотя ладно, давай ещё раз. Он взял стул и уселся напротив Борис Андреевича. Ну, Борис Андреевич и Андрей Сергеич принялись сверлить друг друга взглядами. Жект топтался рядом и не знал, что предпринять. Ну, повторил Андрей Сергеич. Что? Давай, как мужики. Ты, конечно, не мужик, но давай всё же. Ты мужик, огрызнулся Борис Андреевич. Нас там было двое, но Но повторяю я, не убивал Волковку. Я тоже не убивал. Я повторяю, не убивал, и опять повторил Андрей Сергеевич. И я повторяю, ты поставил подпись. Я тебя ненавижу, дёрнулся Борис Андреевич. И я тебя обожаю, но ты мигнул. Вот и пускай, убийца гуляет, выдохнул Борис Андреевич и отвернулся. А ты будешь сидеть. Ладно. Володье в могилу, меня в тюрьму, а убийца пусть гуляет. Борис Андреевич вновь отвернулся к оппоненту. Я, конечно, не верю. Но может, может это ты убил? Жек вышел в коридор. Жанна последовала за ним. Тебе не кажется, что надо идти к работодателю за денежками? Поинтересовалась Жанна. Кет так устала от этого гора, просто сил нет. Давай не будем спешить. Ты хочешь, чтобы я сама к ней ввалилась? Не надо. Подумает, что опять её мутузить, заявилась и просто позабудет, где у неё деньги лежат. Но я больше не могу, понимаешь, не могу, взвыла Жанна, запрокинув голову, как это вероятно делают волки, воющие на луну. Пётр Акадич, Жанна Александровна, Не хотите кофе, спросила Галина Викторовна. Она и Инна стояли на лестничной площадке. Идёмте, я вас кофе напою. Идёмте же, прошу. Жак и Занны переглянулись и, не обнаружив в глазах друг друга принципиального несогласия с поступившим предложением, отправились вслед за призывно помахивающей рукой Галиной Викторовной. Разговор обвинителя и обвиняемого неожиданно сменил направление по инициативе Андрея Сергеевича. Что ты предлагаешь? спросил он. Разобраться бы, но мы все ничтожества. Вот именно. Ну-ну, no, no! прикрикнул Андрей Сергеевич. Только водку хлестать, и эти спецы гнилые не просыхают. Гнать бы их. Но растерялась Маргарита. А вот он бы, начал Борис Андреевич. Да что он бы, сплыл Андрей Сергеевич. Борис Андреевич отвернул голову в сторону. Сам знаешь. У меня полномочий нет. А ты бы всех. Но ты меня ещё не знаешь.